Зюз увидел и услышал его медленно, оглядел векария с головы до ног, отвернулся и сплюнул. Вытрощенные глаза, тихий, негодующий, быстро смокший ропот толпы. Тут к нему подступили помощники палача в яркой новой форме, расстегнули на нем кафтан. Он ощутил грубые неловкие руки, отвращение поднялось в нем сгибание. Он потянулся, скованности как не бывало, он отбивался отчаянно, сопротивляясь, шеи вытянулись еще больше. Забавно было смотреть, как седобородый человек в парадной одежде со сверкающим алмазом на пальце вырывается из рук помощников палача. Дети смеялись, веселились, хлопали в ладоши. Какая-то накрашенная женщина на трибунах принялась пронзительно кричать, ее пришлось унести. Береззиус упал на мокрую землю, его затоптали в грязь. Палачи крепко ухватили еврея, распахнули на нем кафтан, втиснули его в клетку, накинули ему на шею петлю. Так стоял он. Слышал шелест ветра, дыхание толпы, топот копыт, сварливый голос пастора. Неужто это последнее, что он услышит на земле? Он олкал другого, он широко раскрыл сердце и слух навстречу другому, но слышал он только это, да еще собственное дыхание и гудение собственной крови. Вот уже клетка качнулась, начала подниматься, и тут сквозь бессмысленные жестокие шумы прорвался другой звук, крик громких гортанных голосов, един же и велик предвечный Бог Израиля и Егова Адонай. Это евреи, низенький Иошуа Фальк, толстый, шурцкий раввин, неопрятный Саак Ландауэр. Они стоят закутанные в молитвенные одеяния, и с ними еще семеро других, всего 10 мужей, как полагается по закону, Им дела нет до народа, который отвернулся от виселицы и смотрит на них. Они стоят, раскачиваясь, и громко, гортанно на всю обширную площадь выкрикивают отходные молитвы «Слушай, Израиль, един же и великий, Ягова Адонай!» Белыми облачками на сильном морозе тянутся слова с их уст к человеку в клетке. И сын маршала Гейдерсдорф открывает рот и выкрикивает в ответ «Един же и великий Ягова Адонай!» Проворно копошатся, карабкаются пестрые подручные вверх по лестницам. Клетка поднимается, петля затягивается. Снизу городской викарий шлёт проклятию умирающему «Отправляйся в ад, закоренелый негодяй и жид!» Громкая Адонай и Евреев пронизывает воздух и слух. Отклик его несется из клетки, пока петля не душит звук. В первом ряду трибуны поднялся тайный советник Панкорба. Он опирается тощими высохшими руками на барьер, высовывает из гигантских брыжищи забагровое костлявое лицо. Из-под морщинистых век алчно глядит он вслед поднимающиеся клетки и человека в парадном ярко-пунцовом кафтане. На пальцы у человека солитер, который переливается тысячами огней на ясном морозном воздухе. После того, как заградительный кордон рассыпался, толпа принялась вблизи разглядывать виселицу. Несколько мальчуганов забралось до половины лестницы, Верху на пруях клетки сидели густые стаи черных птиц. Медленно потянулась толпа назад в город. День был всё равно, что праздничный. Все пили, ели в власть, бражничали, плясали и буянили по кабкам. Молодой бюргерлангефаст, известный шутник и весельчак извлек из грязи берет зюсы, он напяливал берет на себя, Напяливал его на девушек и служанок, которые в ужасе вещали под беретом повешенного еврея. Но все-таки настоящего веселья не получалось. Людям казалось, что в этот день они будут чувствовать себя как-то иначе, веселее, привольнее. Пробовали петь на виселице еврея. Пробовали петь, — воскликнул сам фон Рейдер тут. стоили умри, презренный плут, но Адонай и евреев. Настойчиво звучало в ушах. Дети играли в повешение. Игра заключалась в том, что один стоял наверху и кричал «Адонай!», а другие стояли внизу и кричали, орали, вопили, вещали «Адонай!». В ночь после казни часов около трех в высокий господин поднимался вверх под Тунценговскому холму к железной виселице. Дорога представляла собой отвратительное месиво из грязи и тающего снега, идти было трудно. Тощий господин, пожимаясь от холода, кутался в широкий плащ старомодного допотопного покроя. Прием было двое молодцов, спившихся бюргерских сыновей, известных на весь Штутгарт тем, что за деньги они были способны на любое отчаянное предприятие.